Но зачем об этом знать окружающим? Зачем попирать их чувства? — Так, а что же у вас в голове? Гадалка говорила сама с собой. Создавалось впечатление, что она полностью углубилась в чтение карт. — Так, а мысли у вас нехорошие. Прямо скажем, дурные мысли. Тася напряглась. «О чем это она говорит?» Между тем женщина немного поколебалась и вдруг изрекла. «Ваш муж не любил вас. Тогда вы с богатым любовником решили убить его». «Что ты говоришь?» — возмутилась Тася. «Это не я говорю. Так говорят карты. Не могут карты говорить такую чушь. Карты не обманешь». Это человек может принять двуликий образ и водить окружающих за нос, а карты правду говорят. Мне такое гадание не нужно. Тася хотела встать, но ноги не послушались, словно приросли к полу. — Погодите, сударыня, не спешите, — произнесла гадалка. — Я не все еще сказала. Вы были в казенном доме. Вас обвиняли в убийстве вашего любовника, но, несмотря на явные улики, найденные в вашей комнате, вас выпустили. Да, конечно, вы ведь благородная. Кто же вас на каторгу отправит? Каторга — удел людей простых и бедных, за которых заступиться некому. — Явное презрение, — послышалось в голосе гадалки. Тася посмотрела в ее глаза в упор и уловила в них мимолетное замешательство. Но тут же глаза приобрели равнодушные выражения. Гадалка смогла совладать с собой. И тут в Тасю закралось подозрение, которое молниеносно заставило ее вскочить, перегнуться через стол и сдернуть с лица гадалки покрывало. Женщина ойкнула, инстинктивно прикрываясь руками, но поздно. «Марья?» — растерялась Тася. «Вот уж кого не ожидала увидеть!» «Да, я!» — гордо выпрямилась на стуле цыганка. «Как же так?» Тася хотела сказать, что она должна быть на каторге, но вспомнила, что пристав предупреждал о ее побеге. «Я сбежала с каторги! Вернее, на каторге я не успела побывать. Я сумела сбежать с этапа. Мною двигало одно желание — отомстить вам всем. Я не могла жить, пока убийцы моего любимого разгуливали, как ни в чем не бывало. — Ничего не понимаю. О каких убийцах ты говоришь? — пришла в замешательство Тася. — Ведь это ты убила Сержа. Не прикидывайтесь, сударыня! — презрительно сморщилась Марья. — Это вы договорились со своим любовником убить его! — «С каким любовником?» «С тем фабрикантом, который покупал у Серж лес!» «Сапожковым? Да он не был моим любовником! Он сам мертв уже!» Она посмотрела на цыганку. Что она там говорила про явные улики? Догадка, как молния пронзила Тасю. «Постой! Так, может, это ты убила Сапожкова и подбросила труп в мою комнату?» Не я, а мой брат. Когда я, наконец, голодная и измученная, добралась до своего табора, я все рассказала ему. До этого брат тоже думал, что это я убила Сержа из ревности, а когда узнал правду, решил отомстить за меня. — А кто же убил моего мужа, если не ты? — перебила Тася. Цыганка встала, прошлась по комнате. Затем подошла к ней и заглянула в ее глаза. Потливо так заглянула. Этот взгляд напомнил Тасе кота Рыжего, когда Тася в первый раз взяла его к себе на колени. Кот посмотрел вот так же, как бы спрашивая, «Чего ждать от тебя? Подвоха или искренней любви?» «Мне кажется...» — Что ты невиновна, — задумчиво произнесла Марья, — так сыграть невозможно. — О, Господи! — Тася подняла глаза вверх, словно призывала его в свидетели, и вдруг вспомнила, как в последний вечер фабрикант сказал...